Футбол. Я видел, за тобой шел юноша, похожий на многих. Знал я все — походку, трубку, смех. Да и таких, как ты, немало ведь. И что же, люблю по-разному их всех. Вы проходили там, где дружественно рьяна играли мы, кружась под зимней синевой. Отрадная игра, широкая поляна, пестрят рубашки, Мяч живой то мечется в ногах, как молния кривая, То выстрела звучней взвивается, И вот подпрыгиваю я, с размаху прерывая, Его стремительный полет. Увидя мой удар, уверенно умелый, Спросила ты, следя вращающийся мяч, Знаком ли он тебе, вон тот, в фуфайке белой, Худой, лохматый, как скрипач. Твой спутник отвечал, что, кажется, я родом из дикой той страны, где каплет кровь на снег, и, трубку пососав, заметил мимоходом, что я приятный человек. И дальше вы пошли. Туманясь, удалился твой голос солнечный. Я видел, как твой друг последовал дымя, потом остановился, и трубкой стукнул о каблук. А там все прыгал мяч, и, ведать не могли вы, что вот один из тех беспечных игроков в молчании по ночам творит неторопливый созвучие для иных веков. Кембридж, 1920 год.